Какое общество, утрированно восхитился Серина. Один моряк с двухсотлетним стажем, другой чуть ли не Дюрикович. Именно, не нам с тобой чита, кивнул Левашов. И как и наш друг Андрей Воронцов страдает несколько преувеличенными понятиями о чести и достоинстве личности, что начальством не поощряется. За это и претерпел. Ему еще... Повезло, что сумел уволиться из ВМФ. А то бы до смерти командовал буксиром где-нибудь поближе к линии перемены дат. «Рыцарь без страха и упрека», — съязвила Ирина. «Не слишком ли их много в нашей компании на душу населения? Впрочем, ты его, кажется, обожаешь? По крайней мере, рад, что он считает меня своим другом». «Ну-ну», — сказала Ирина глядя вдаль между Левашовым и Новиковым. Олег отчетливо почувствовал себя лишним и, неловко пожав плечами, шагнул к лестнице. Его не остановили. Часа через полтора Ирина в сопровождении Берестина и на всякий случай Шульгина поехала к себе домой за вещами, а Воронцов с Левашовым отправились за билетами. Как Дмитрий сумел вырвать два билета на красную стрелу За час до отправления осталось тайной, хотя Олег и знал, что таксисты, официанты и прочие работники сферы обслуживания испытывают почтительное оцепенение под выразительным взглядом Воронцова. Очевидно, срабатывало засевшее в спинном мозге атовистическое чувство, идущее от бесчисленных поколений предшественников по профессии. Все эти ребята мгновенно понимали, с кем имеют дело, и, глядя в спокойное, доброжелательное лицо незнакомца, испытывая непреодолимое желание услужить, забывали даже о самом святом, о чаевых. Но если с прямыми контактами все было более или менее понятно, то оставалось загадкой, как могли ощутить на себе гипнотическое воздействие воронцовского взгляда несущиеся по ночным улицам таксисты. Левашов такого понять не мог, хотя и неоднократно видел лично, как, повинуясь взмаху руки Воронцова, машины, даже явно едущие в парк, тут же тормозили, до да кордо стирая об асфальт покрышки. Когда все вновь собрались у Берестинского камина, заменившего тот символический очаг, от которого отправляются в путь, и к которому непременно положено возвращаться из странствий и походов, Новиков взял гитару и постарался рассеять овладевший душами минор, исполнив несколько старинных, никому не знакомых романсов. Потом Андрей посмотрел на часы, и все сразу вновь погрустнели. Заканчивался еще один порядочный кусок жизни. Вот у древних китайцев было проклятие, «Чтоб тебе жить во времена перемен», — сказал Шульгин в пространство. «Мудро», — согласился с ним Воронцов. Остальные промолчали. «Доверенность на машину мы не оформили», — вдруг вспомнила Ирина. «А она бы вам пригодилась». «Ничего, надо будет, мы и так». Новиков думал сейчас совсем о другом. Уже на улице Шульгин неожиданно сказал, «Извините, ребята». «На вокзал я вас не смогу проводить. Деловое свидание. Да и все равно в машине шестерым не положено. Так что счастливого пути. Будет трудно. Пишите». Он пожал руку Берестину, поклонился Ирине и не спеша пошел в сторону перекрестка. «Чего это он вдруг?» — спросила Ирина. «Мало ли что. У человека жена в отпуске. Лови момент» а он и так третий вечер подряд на наши дела тратит. Доверительно наклонился к ней Новиков, но Ирина видела, что он говорит первое, что пришло в голову, даже не стараясь быть убедительным и не пытаясь замаскировать ложь привычной и успокоительной иронией. Проводница начала загонять отъезжающих в вагон. Ирина совсем расстроилась, глаза ее повлажнели. Она расцеловалась с Левашовым и Новиковым, А воронцову протянула руку, и тот галантно коснулся губами ее запястья. — Я буду очень скучать и ждать, — шепнула Ирина Новикову, и он незаметно сжал ее локоть. — Я тоже, — ответил он тихо, когда Берестин шагнул в тамбур. — Я позвоню. Завтра.